Глава одиннадцатая Я пробежал мимо ниши и бросился дальше. За ней находилась естественная тропа, которая, петляя, поднималась наверх. Пока я еще никого не видел, но мое ощущение камня усилилось, пока я бежал. Я подумал, что услышал звук шагов справа от меня и резко обернулся в этом направлении, но в поле зрения никого не было. Камень, к тому же, не чувствовался так близко, и поэтому я продолжил бег. Когда я приблизился к месту возвышенности, свисящей за ней черной каплей хаоса, то услышал голоса. Я не смог разобрать, что было сказано, но слова звучали взволнованно. Приблизившись к гребню, я замедлил шаги и, пригнувшись пониже, выглянул из-за края скалы. На небольшом расстоянии впереди меня находился Рэндом. С ним были Фиона и Лорды, Чантрис и Фельдейн. Все, кроме Фионы, держали оружие так, словно готовы были им воспользоваться, но стояли совершенно неподвижно. Они глядели на скальный карниз, слегка выше их уровня, и, наверное, метрах в пятнадцати от них, место, где начиналась бездна. Там находился бранд державший перед собой Дейдру. Она была без шлема, волосы ее беспорядочно развивались, а он приставил кинжал к ее горлу. Похоже, что он уже слегка порезал ее. Я в ужасе отшатнулся и услышал, как Рэндом тихо спросил. — Ты больше ничего не можешь сделать, Фи? — Я могу удержать его здесь. И на таком расстоянии могу замедлить его усилия в управлении погодой, но это все. Он несколько настроен на камень, а я нет. На его стороне также близость камня. Всему, что я могу попробовать, он может найти противодействие. Рэндом пожевал нижнюю губу. — Сложите оружие! — крикнул Бранд. — Сделайте это немедленно, или Дейдра умрет! — Убей ее, — откликнулся Рэндом, — и ты потеряешь единственное, что сохраняет тебе жизнь. Сделай это, и я покажу, куда я сложу свое оружие. Бранд что-то пробурчал под нос и угрожающе произнес. — Ладно, я начну ее резать по частям. Рэндом сплюнул и согласился. — Валяй! Она может разговаривать не хуже всех остальных. Найди подходящую угрозу, которая что-то значит, или заткнись и выходи драться. Брант не двигался. Я подумал, что лучше не открывать своего присутствия. Должно быть что-то такое, что я могу сделать. Я бросил еще один взгляд на местность, прежде чем отпрянуть назад. На пути влево располагались несколько камней но они простирались недостаточно далеко, и я не видел пути, по которому мог подкрасться к нему незаметно. — По-моему, нам придется рискнуть и броситься на него, — услышал я слова Рэндома. — Не вижу иного выхода, а вы? Прежде чем ему кто-нибудь ответил, произошла странная вещь. День начал светлеть. Я оглянулся кругом, ища источник освещения, а затем поискал его над головой. Тучи все еще были на месте. Сумасшедшее небо над нами выкидывало свои фокусы, но в тучах была яркость. Они побледнели и теперь пылали, словно загораживали солнце. — Что он теперь затеял? — спросил Чантрис. Насколько я могу судить ничего, — заметила эфиона Я не верю, что это его рук дело. Тогда чье же? Не было никакого ответа, который я мог расслышать. Я следил, как тучи становились все ярче. Самая большая и яркая из них закружилась, словно ее взболтали миксером. Внутри нее метались, выстраиваясь силуэты. Контур начал принимать форму. Подо мною на поле шум битвы уменьшился. Сама гроза онемела, точно возникло видение. Что-то определенно формировалось над нашими головами. Черты огромного лица! — Сказано же, я не знаю, — услышал я слова Фионы в ответ на что-то невнятно произнесенное. Прежде чем туча кончила приобретать форму, я понял, что в небе было лицо отца. Ловкий это фокус, и я к тому же понятия не имел, что он обозначал. Лицо шевельнулось, словно наглядывал нас всех. В его чертах были морщины, напряжение и что-то вроде озабоченности. Яркость еще немного возросла, губы шевельнулись. Когда до меня дошел его голос, он был скорее на обычном разговорном уровне, а не ожидаемый мною гул. «Я отправляю вам это послание», — произнес он. «Как вам угодно» но я посылаю вам его перед попыткой ремонта лабиринта. К тому времени, как вы его получите, я уже преуспею или потерплю неудачу. Оно будет предшествовать волне хаоса, которая будет сопровождать мою попытку. У меня есть причина считать, что эти усилия окажутся для меня смертельными. Его глаза, казалось, быстро пробежали по полю битвы. «Радуйтесь или горюйте», — продолжал он, — «кому что нравится, потому что это либо начало, либо конец. Я отправлю камень правосудия к Орвину, как только кончу пользоваться им. Я поручил ему донести его до места столкновения. Все ваши усилия будут напрасны, если нельзя будет отвратить волну хаоса» но в том месте Корвин с помощью камня сумеет сохранить вас, пока она не пройдет. Я услышал смех Бранда. Теперь он казался совершенно обезумевшим. — С моим уходом, — продолжал голос, — проблема наследования переходит к вам. У меня были на этот счет свои пожелания, но теперь я вижу, что они были бесплодными. Следовательно, У меня нет иного выбора, кроме как оставить его на роге единорога. Дети мои, не могу сказать, что я целиком доволен вами, но полагаю, это взаимно. Да будет так. Я оставляю вас со своим благословением, которое больше, чем формальность. А теперь я иду проходить лабиринт. Прощайте. Затем его лицо начало таять, и яркость вытекла из тучи. Еще немного, и она пропала. На поле пала неподвижность. «И, как видите, — услышал я слова Бранда, — у Корвина камня нет. Бросайте оружие и убирайтесь отсюда ко всем чертям. Или можете оставить его при себе, но уберетесь вон. Оставьте меня в покое. У меня много дел». — Брандт, — промолвила Феона, — ты можешь сделать то, чего он хотел от Корвина. Можешь ты воспользоваться камнем, чтобы заставить эту штуку миновать нас? — Мог бы, если бы взялся, — пробурчал он. — Да, я мог бы ее свернуть в сторону. — Ты будешь героем, если сделаешь это, — мягко промолвила Фиона. Ты заслужишь нашу благодарность? и все твои заблуждения и ошибки будут забыты и прощены?» Бранд дико захохотал. — Ты просишь меня, — заржал он. — Ты, которая оставила меня в той башне? Ты, которая всадила мне нож в бок? — Спасибо тебе, сестренка. Это очень любезно с твоей стороны просить меня, но извини, если я откажусь. «Ладно — Ладно, — вмешался Рэндом. «Чего же ты все-таки хочешь? Извинений, богатств и сокровищ? Важного поста или всего вместе? Оно твое. Но ты играешь в глупую игру. Давай покончим с нею и отправимся домой, притворившись, что все это было дурным сном». «Ну, давай покончим с ней», — откликнулся Брант. «Вы сделаете это, бросив свое оружие. Потом Феона освободит меня от своих чар». Вы сделаете поворот кругом и на север шагом марш. Делайте это, иначе я прикончу Дейдру. — Тогда, я думаю, тебе лучше убить ее и подготовиться к драке со мной, — ответил Рэндом. — Потому что она все равно умрет, если мы позволим тебе поступить по-своему. Мы все умрем. Я услышал смешок Бранда. Вы серьезно думаете, что я собираюсь позволить вам умереть? Я нуждаюсь у вас. Время такое. Во всех вас, кого могу спасти. Будем надеяться и Дейдру тоже. Вы единственные, кто сможет оценить мой триумф. Я сохраню вас, несмотря на то всеобщее разрушение, что вот-вот начнется. Я тебе не верю, — заявил Рэндом. Тогда подумай минутку обо всем этом. Ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понять, что я хочу ткнуть вас в это носом. Вы мне необходимы как свидетели того, что я сделаю. В этом смысле мне потребуется ваше присутствие в моем новом мире. А теперь убирайтесь отсюда». «Ты будешь иметь все», — начала было Феона, — «плюс нашу благодарность, если только прочь». Я понимал, что больше нельзя медлить. Мне нужно было сделать свой ход, хотя я понимал, что не смогу вовремя добраться до него. У меня не было другого выбора, кроме как попытаться использовать камень как оружие против него. Я потянулся и ощутил его присутствие. Закрыв глаза, я стал вызывать свои силы. «Горячо, горячо!» «Он ждет тебя, Бранд! Он заставляет каждую молекулу вибрировать в твоем теле все быстрее и быстрее! Ты вот-вот станешь человеком-факелом!» — раздался вопль Бранда. «Корвин!» — взревел он. «Прекрати это! Где бы ты ни был, я убью ее! Смотри!» все еще приказывая камню сжечь его. Я поднялся на ноги и бросил на него бешеный взгляд через разделяющее нас пространство. Его одежда начала тлеть. «Прекрати!» — завопил он и, подняв нож, резанул Дейдру по лицу. Я пронзительно закричал, и перед глазами у меня все поплыло. Я потерял контроль над камнем, но Дейдра... Сокровавленный левой щекой вонзила зубы в его руку, когда он вновь попытался ударить ее ножом. Затем одна рука высвободилась, она двинула ему локтем по ребрам и попыталась вырваться. Как только она шевельнулась и голова ее опустилась, мелькнула серебряная молния. бранд охнул и выпустил кинжал. Стрела вонзилась ему в глотку. Спустя мгновение за ней последовала другая и ударила его в грудь, немного правее камня. Он сделал шаг назад и издал булькающий звук, да только не было места, куда бы он мог шагнуть с края бездны. Его злая гримаса пропала, глаза широко раскрылись, когда он начал заваливаться затем его правая рука метнулась вперед и схватила дейдру за волосы я бежал вопил но понимал что не смогу вовремя добраться до них дейдра вскрикнула на ее залитом кровью лице появилась гримаса ужаса и она протянула ко мне руку затем дейдра и бранд с камнем перевалились за край бездны и скрылись из виду. Исчезли. Помню только, что я пытался броситься за ними следом, но Рэндом схватил и удержал меня. В конце концов, ему пришлось ударить меня, и все прекратилось. Когда я пришел в себя, я лежал на каменистой земле, подальше от того места, где я потерял сознание, Кто-то подложил мне под голову плащ вместо подушки. Первое, что я увидел, это поворачивающееся небо, напоминающее мне почему-то мой сон о колесе в тот день, когда я повстречал Дару. Я мог чувствовать других вокруг себя, слышать их голоса, но сперва не поворачивал голову. Я просто лежал там и смотрел в небеса, думая о потере Дейдеры. Она значила для меня больше, чем вся остальная семья вместе взятая. Я ничего не мог с этим поделать. Так уж оно было. Сколько раз я желал, чтобы она не приходилась мне сестрой. И все же я примирился с реальностью ситуации. Чувства мои никогда не изменятся, но теперь она исчезла и эта мысль значила для меня больше, чем грозящее неминуемое уничтожение мира. И все же я должен был сейчас увидеть, что происходило. С исчезновением камня все было кончено, и все же. Я потянулся, пытаясь ощутить его присутствие, где бы он ни был, но ничего не произошло. Тогда я начал подниматься, чтобы посмотреть, насколько далеко продвинулась волна хаоса, но чья-то рука толкнула меня назад. — Отдыхай, Корвин, — послышался голос Рэндома. — Ты раздавлен. У тебя такой вид, словно ты прошел через ад. Теперь ты ничего не сможешь сделать, так что не волнуйся. — Какое значение имеет сейчас мое здоровье? — огрызнулся я очень скоро это не будет иметь никакого значения. Я снова попытался встать, и на этот раз его рука двинулась на мою поддержку. — Ладно, — согласился он, — на многое надо взглянуть. Полагаю, он был прав. Бой, похоже, кончился за исключением немногих изолированных очагов сопротивления врага, а их быстро окружали их защитников просто убивали или брали в плен, все двигались в этом направлении, отходя перед наступающей волной, достигшей противоположного конца поля. Я посмотрел, что творилось позади нас. Никаких новых сил со стороны цитадели не наблюдалось. Но мы могли бы отступить в это место, когда волна доберется, наконец, сюда, к нам. Бездна казалась конечным ответом. «Скоро?» — прошептал я, думая о Дейдре. «Скоро. Почему бы и нет?» Я следил за грозовым фронтом, сверкающим, трансформирующимся. «Да, скоро.» Я с трудом произнес. бранд Кто, в конце концов, достал его?» «На это отличие претендую я». — проговорил знакомый голос, которого я не мог узнать. Я повернул голову и уставился на произнесшего эти слова. Человек в зеленом сидел на коне. Его лук и колчан лежали рядом с ним на земле. Он сверкнул в мою сторону злой улыбкой. — Это был мой брат Каин. — Провалиться мне на этом месте, — воскликнул я, потирая челюсть, — — Забавный случай произошел со мной в пути на твои похороны. Не веришь? — Ладно, я слышал об этом. — он рассмеялся. — Ты когда-нибудь убивал себя, Корвин? — В недавнее время не доводилось. — Как ты сумел это сделать? — Прогулялся в нужное отражение, подстерег там отражение самого себя, — объяснил он, — и обеспечил труп. Он содрогнулся. Жуткое ощущение, не из тех, которые я смог бы повторить или почувствовать. Но зачем, — недоумевал я, — зачем подделывать свою смерть и пытаться обвинить в ней меня? Я хотел добраться до корня всех бед в Амбере и уничтожить его. И подумал, что для этого лучше всего кануть в неизвестность. Лучшего способа исчезнуть, чем представить свой труп, не придумать. И, в конце концов, я преуспел, как видишь?» Он смолк. «Хотя я сожалею насчет Дейдры. Но у меня не было другого выбора. Это был наш последний шанс. Я действительно не думал, что он захватит ее с собой». Я отвел взгляд в сторону. «У меня не было выбора», — повторил он. «Надеюсь, что ты все это видел». Я кивнул. Но почему ты попытался придать этому такой вид? Точно тебя прикончил я. Тут подошли Фиона с Блейзем, я поприветствовал их обоих и повернулся к Каину за ответом. Бейза я тоже хотел кое о чем спросить, но это могло и обождать. — Ну, — протянул я, — я хотел убрать тебя с дороги. Я все еще думал, что за всем этим стоишь ты. Ты или бранд До такой степени я сузил список подозреваемых. Я думал даже, что вы оба в нем вместе, особенно, раз он старался привести тебя обратно. — Ты неправильно все это понял, — вступил в разговор Блейз. Бранд пытался удержать его подальше. Он знал, что к нему возвратилась память и... — Понял, — ответил Каин. — Но в то время это выглядело так. Поэтому я хотел вернуть Корвина в темницу, пока я разыскиваю Бранда. Я тогда тихо лежал и слушал по картам, что говорил каждый, надеясь отыскать ключ к местонахождению Бранда. — Вот об этом-то и говорил отец, — проговорил я. «Отец — Отец? — спросил Каин. — Он предполагал, что карты подслушивают. — Не понимаю, как он смог это узнать? Я научился быть при этом совершенно пассивным. Я приучил себя сдавать их всех и касаться их всех слегка, одновременно, ожидая появления. Когда оно возникало, я перемещал свое внимание на говорящих. Беря вас по одному, я обнаружил, что иногда могу проникать в ваши мысли, когда вы сами не пользовались картами. Если вы были достаточно отвлечены, а я не позволял себе никакой реакции и все же он узнал, — повторил я. — Это вполне возможно, — сказала Фиона, и Блейс кивнул. Рэндом подошел поближе. — Что ты имел в виду, когда спросил про бог Корвина? — поинтересовался он. — Как ты мог даже знать об этом, если не... Каин кивнул. Я увидел Бенедикта и Джулиана, обращавшихся в отдалении к своим войскам. При молчаливом движении Каина я забыл о них. — Ты? — прохрипел я. — Это ты ударил меня ножом? — Выпей, Корвин. Рэндом передал мне флягу с разбавленным вином. Я глотнул. Жажда моя была огромна, но я остановился после нескольких хороших глотков и попросил... — Расскажи мне об этом. — Хорошо. Я обязан сделать это для тебя. Когда я узнал из мыслей Джулиана, что ты вернул Бранда в Амбер, то решил, что моя прежняя догадка оказалась правильной. Вы оба с Брандом участвовали в этом. Это значило, что вас нужно уничтожить. Ночью я воспользовался лабиринтом, чтобы проникнуть в твои покои». Там я пытался убить тебя, но ты двигался слишком быстро и каким-то образом сумел уйти по карте. — Черт бы побрал твои глаза, — выругался я, — если ты мог прикоснуться к нашим мыслям, неужели ты не мог увидеть, что я не тот человек, которого ты искал? Я мог уловить только непосредственные мысли и реакции на ваше окружение, и даже это не всегда. Я слышал твое проклятие, Корвин, и оно сбывалось и я решил убрать с дороги тебя и Бранда. Я понимал, что он мог натворить по его действиям еще до твоего возвращения. Но в то время я не мог добраться до него из-за Жерара. Потом он начал усиливаться. Позже я предпринял еще одну попытку, но она сорвалась. — Когда это было? — спросил Рэндом. — Это была та, в которой обвинили Корвина. Я не хотел действовать открыто и замаскировался на случай, если он отделается легким ранением, как Корвин. Было нежелательно, чтобы он знал, что я все еще действую. Я воспользовался лабиринтом, чтобы спроецировать себя в его покое, а затем попытался его прикончить. Мы оба были ранены, пролилось много крови, но он тоже сумел убраться по карте. Потом я не так давно вступил в контакт с Джулианом, и присоединился к нему в этой битве, потому что Брандт просто обязан был появиться здесь. Я сделал несколько стрел с серебряными наконечниками, потому что был более чем наполовину убежден, что он не был похож на остальных из нас. Я хотел убить его быстро и сделать это издали. Попрактиковавшись в стрельбе, я отправился на его поиски и, наконец, нашел... Теперь все говорят, что я был неправ в отношении тебя. Так что полагаю, что твоя стрела останется неиспользованной. Премного благодарен. Возможно, я даже обязан извиниться перед тобой. О, это было бы мило и трогательно. Но, с другой стороны, я думаю, что был прав. Я делал это, чтобы спасти всех остальных». Я так и не получил извинений Каина, потому что тогда, казалось, некие трубы заставили вздрогнуть весь мир, неведомо с какого направления, громкие и пронзительные. Мы заметались кругом, ища источник. Каин встал и указал «Вот». Мои глаза последовали за его жестом. Занавес грозового фронта был прерван на северо-западе где из него появилась черная дорога там появился призрачный всадник на черном коне и затрубил в свой рог прошло некоторое время прежде чем до нас донеслись новые ноты спустя несколько мгновений еще два трубача также призрачные и верхом на черных жеребцах присоединились к нему что это может быть удивился рэндом «По-моему, я догадываюсь», — произнес Блейз, и Фиона согласно кивнула. «Что же тогда?» — спросил я. Но они мне не ответили. Всадники вновь начали движение, проезжая по черной дороге, а за ними появлялись новые.